Глава четвертая. Первым ощутил горячий влажный воздух. Я никак не мог сделать нормальный вдох. Он будто отказывался проникать в легкие. Перед глазами появилась надпись. «Рекомендуется активация встроенных фильтров. Расчетное время работы до плановой замены — шесть часов». «Неплохо, разумеется. Я согласился». Воздух сразу стал сухим и прохладным. Датчики показывали температуру в 50 градусов. Без продвинутой брони или модифицированного тела я бы здесь быстро упарился. Не теряя времени зря, подхватил винтовку из специального крепления и побежал к шаттлу, куда грузилось подкрепление. Заняв свободное место и пристроив рапиру у себя в ногах, я смог осмотреться, благо иллюминатор находился прямо у головы. Башня легиона пятого уровня располагалась в центре защищаемого города, и он здорово отличался от тинта, куда я ходил раньше. Архитектурный стиль, пронзающий облака тонкие металлические башни, расширяющиеся у самой вершины, со множеством взлетных и посадочных площадок. Применив 50-кратный зум, я смог рассмотреть местных жителей. Прямоходящие, синие, совы. Их лапы-крылья не выглядели особо сильными но они позволяли им неплохо летать без всякой техники. Что интересно, они не паниковали и спокойно гуляли по улицам, проживая обычную жизнь, будто в нескольких километрах не шел смертельный бой с надвигающимися силами Роя. Эвакуационных кораблей тоже что-то незаметно. Легион считал, что ситуация находится под контролем. Ну-ка, еще раз глянем описание миссии. Сектор Океона, планета Джингариус Город Балазар. Сухопутные силы Роя атакуют раз в 12 часов из одного развитого гнезда. Уничтожить его до истощения, доступного тварям биоматериала, не представляется возможным. Приблизительная оценка количества 77 миллионов особей. Уровень угрозы Д. Внимание! Большое количество тварей четвертой стадии эволюции и выше. Цель миссии защита города количество доступных клонов 11 миллионов награда сто кредитов в час вознаграждение за убийство особи роя стандартное нормально все по честному не получится просто посидеть в базовом теле и уйти набив карманы кредитами шаттл резко взмыл вверх доставив нас на вершину широкой стены с несколькими линиями укрепления условия были максимально некомфортными Мощное излучение местной звезды компенсировалось сбивающим с ног пронизывающим ветром. Любой незащищенный организм прогревался до хрустящей корочки и покрывался толстым слоем льда. Самое интересное — здесь не было тварей. — Чего застыл? Новичок? — поинтересовался у меня пробежавший рядом легионер с прозвищем Дорнан. Он выбрал себе стандартное тело, модифицированное под выживание в мирах с неблагоприятной атмосферой, и тяжелый четырехствольный ручной пулемет. «Помощь нужна?» «Где враги?» Я осмотрелся и не заметил стандартных площадок для стрелков, привычных по окружающей тинт стене. «Здесь последняя линии обороны на случай прорыва. Ну и автоматические зенитки выкашивают летунов. Основное сражение идет на площадках ниже. Зона для стрелков тоже там. Тут слишком высоко для большинства ручных пушек. «Вон, как раз лифт пришел. Погнали!» Я молча последовал за ним на открытую платформу без стен, зато здесь имелись удобные поручни. Если бы не они, несколько легионеров точно бы улетело в шахту, когда она ухнула вниз на большой скорости. По дороге Дорнан рассказывал мне, как здесь все устроено. Зря ты поперся в индивидуальной оболочке, еще и с крутым стволом. На разведку обычно ходят в стандарте. — Мне же нужно где-то тренироваться, — пожал плечами и сказал, как есть. — Не беспокойся, балластом не буду. Да мне-то что? Я свое не упущу. И раз пустили сюда, значит, чего-то стоишь. В общем, смотри, самая жара происходит в нижних ярусах, куда прут продвинутые твари, не способные карабкаться. Там обычно парни с тяжелым оружием. Или можешь арендовать себе турель. Это удобно. Куда ни выстрели, попадешь. Но система учета трофеев часто глючит, и можно уйти в серьезный минус. Я не стал напоминать, что Легион платит за добытые биоматериалы, И если ты полностью уничтожил особь из ракетницы или плазмомета, это целиком и полностью твои проблемы. Лифт несколько раз останавливался, но никто не выходил. В текущем приливе не было летающих тварей, и находиться здесь было невыгодно. Чуть выше обычные стрелки, пулеметы, тяжелые винтовки, ракеты. Все, чем можно поливать твари сверху. Очень удобно и опасно. Карабкающихся жуков просто до хрена. И все они прут прямо на тебя. Там происходят самые большие потери. Ну а дальше те, кто сдерживает прорвавшихся тварей. Самые отчаянные легионеры выходят за стену и цепляются к поверхности специальными устройствами. Говорят, очень удобно стрелять. И адреналин так и прет. Но их почти сразу уничтожают вражеские стрелки. Но и случайный дружественный огонь бывает. Особенно от любителей швыряться гранатами. Зато если сидеть внутри, тебя будет защищать специальный барьер. Лифт остановился в очередной раз и не поехал дальше. Большая часть легионеров вышла, и Дорнан наступил на кнопку остановки. «Ты же снайпер? Тебе лучше остаться здесь. Или хочешь со мной? Посмотришь, как воюют настоящие мужики? Может быть, в следующий раз. Спасибо за науку». Я попал в огромные помещения, больше всего похожие на ангар. Между массивными колоннами установили стальные щиты с силовыми полями и стационарными тяжелыми пулеметами. На потолке настороженно мерцали огнями автоматические турели. Еще я заметил устройство для распыления напалма, чтобы не пустить жуков глубоко внутрь в случае гибели легионеров. Но вряд ли такое происходило часто. Под нами находилось еще пять похожих ангаров, и все они держались... Даже первый, которые беспрерывно атаковали носороги, джаггернауты и прочие бронированные твари. Я наконец нашел себе площадку для стрельбы, где можно было удобно лечь и стрелять вниз. Дорнан не соврал, летающих тварей почти не было, до метателей пока далековато, и я находился в относительной безопасности. Больше всего меня удивили джунгли, зону на несколько десятков километров перед нами превратили в выжженную землю, чтобы было проще уничтожать тварей. Но дальше спокойно росли себе увитые лианами деревья толщиной с небоскребы Москва-Сити, достигая не меньшей высоты. Это ж сколько на планете биомассы, раз их до сих пор не сожрали. Ах да, точно, здесь же желтый рой, а не зеленый. Эти не трогают биосферу. Несколько раз зажмурившись, я выкинул из головы лишние мысли и сосредоточился на своей цели — Испытаний рапиры. Немного поводил постоянно меняющим кратность прицелом по толпе набегающих тварей. Из-за постоянных выстрелов и взрывов с нижних ярусов выбрать себе достойную цель было немного сложнее обычного. Будто, прочитав мои мысли, встроенный в шлем ИИ, подсветил мне нескольких архнидов, крупнее остальных. Те же ZD-174B4 с припиской П 2 Еще быстрее, злее и опаснее. Выстрел в снайперском режиме отбил ему несколько ног. Тварь вонзила оставшиеся конечности в каменную кладку, застыв на месте, и получила новый заряд точно в распахнутую пасть. Внутренности сразу выжгла, и она так и повисла на стене на радость сборщикам. «За убийство ЗД-174Б4П2 вы получаете 67 кредитов». Сразу перевел Рапиру на следующую подсвеченную цель — и сбил Арахнида тремя выстрелами. Перебив так с десяток тварей, я выключил подсказки от ИИ и начал сам выбирать себе цели. Новая винтовка показывала себя просто великолепно. Это была любовь с первого взгляда. Она стреляла гораздо дальше валькирии и спокойно прожигала броню тварей четвертого и пятого уровня. Для интереса попробовал пальнуть по джаггернауту, но быстро отказался от идеи. Небольшие точки на его панцире не стоили большого расхода энергоячеек. Внимание, легионеры! Приближается новый прилив с большим количеством тварей пятой и шестой стадии эволюции. Ориентировочное время прибытия — семь минут. До подлета бомбардировщиков — тридцать четыре минуты. Всем приготовиться! — Твою ж мать! А я только отбил потерю прошлой оболочки! — выругался стрелок на соседней позиции. Его оружием была винтовка длиннее моей раза в три с тонким дулом. Она стреляла с сжатой плазмой и вскрывала панцири жуков-носорогов и прочих броненосцев среднего уровня, как шампанское. Чего уставился? Ты первый, кого я увидел, не в стандартном теле. Абсолютное большинство легионеров пользовались обычными оболочками, чтобы сократить финансовые потери. «А, да, не могу стрелять в этих деревянных болванках. В них же вообще ничего не видно». Он переместился ко мне и протянул руку. «Игла!» Цезарь с удовольствием пожал его ладонь и спросил. «Почему ты расстроился?» «Мы не успеем уничтожить старый прилив, как появится новый. А бомбардировщики далеко. Нас точно сожрут. Возможно, доберутся до самой вершины». «Почему нас тогда не эвакуируют?» Задал я логичный вопрос. «Мы были бы эффективнее живыми и сконцентрированными на нормальных укреплениях». «А кто тогда по тварям стрелять будет?» — удивился он в ответ. «Да и не успеем уже. Продадим свои жизни подороже и отомстим им в перезагрузке». «Мне не слишком хотелось терять двадцать тысяч пятьсот кредитов, заработав едва ли тысячу». «Игла прав. Мы не успеем вернуться на вершину на лифте. Бежать по стене снаружи — тоже глупо. Оставалось сделать так, чтобы прилив не сожрал нас здесь». Еще раз быстро осмотрелся, обновив в памяти карту укреплений. Всего у нас здесь больше тысячи легионеров. Подавляющее большинство со штурмовыми винтовками, немногим лучше вмпл 17 с галивым стандартом предпочитали спускаться как раз на средние ярусы. Там проще попадать по морю тварей, и можно случайно получить выплату за чужой трофей. Нет, с такими укреплениями и неорганизованным составом удержаться практически нереально. За четыре минуты я не успею собрать из них нормальную команду. Хм, а что, если воспользоваться уже готовой? У меня есть идея, как нам сохранить свои задницы. Можешь пойти со мной или остаться здесь? Не оборачиваясь, я побежал к ближайшему лифту и ударил по кнопке. Платформа быстро опустилась с восьмого яруса. За спиной послышались быстрые шаги и недовольные дыхания. Говорю же, не успеем. Твари первым делом вносят механизмы. Почему он, по-твоему, такой примитивный? Чтобы было дешевле и проще восстанавливать. — А мы не поедем наверх. Наша дорога лежит вниз, — усмехнулся я, отдав команду переместиться на первый ярус. — К настоящим мужикам. — Ты с ума сошел? Останови, я сойду. Игла выдал тираду на родном языке, который переводчик отказался озвучивать из-за отсутствия у меня подписки на ругательство. — Поздно. Мы приехали. В отличие от распространившейся по шестому ярусу обреченной паники, здесь жизнь била ключом. Все звуки заглушил непрерывный грохот тяжелых пулеметов из четверенных турелей, постоянно разбавляемые взрывами реактивных гранат. На моих глазах бронированную голову Джаггернаута разорвало на куски вместе с большим куском нагрудной пластины. Не очень эффективный способ в плане сохранения биоматериала, зато быстрый. «Смотрите, парни, свежее мясо!» Дорнан обнаружился у автомата заряжания, где покупал себе новые пулеметные ленты. «Чего пришли, парни? Снайперы предпочитают находиться сверху. Я не планирую подыхать там. А вы?» Быстро оценил обстановку и слегка улыбнулся. «Гораздо лучше. Сплошная изгибающаяся стена из блоков космической стали, такую даже Джаггернаут не сразу пробьет. Можно стрелять со всех сторон, включая сверху. До потолка здесь не меньше десяти метров, и имелись миниатюрные башни с зенитками на крышах. «Мы встанем вон туда. С ума сошел. Она же прямо на пути у прилива. Впрочем, валяй. Немного отвлечете на себя тварей». «Что-то я слишком часто слышу этот вопрос. Неужели действительно сошел?» Я на мгновение задумался и расхохотался, как безумец. «Шучу. Расслабьтесь. А ты можешь возвращаться. Да пофиг уже, где умирать». Игла последовала за мной к крайней левой башне, слегка выдающейся вперед. Мне кажется, или жуков стало меньше? Ослабили натиск, чтобы смешаться с новой волной, сразу определил я. Затишье перед бурей. Сразу видно, на первом уровне сражались ветераны. Большая часть воспользовалась передышкой, чтобы броситься к автоматам по продаже боеприпасов или ремонтным капсулам пока значительно поредевшая горстка сдерживала оставшихся тварей. О полном прекращении огня говорить не приходилось, жуки появлялись с разных сторон небольшими группами. У меня с патронами все было в порядке, взял с солидным запасом и потому не тратил времени зря и занял отличную позицию. Круглый зал прямо под крышей с бойницами в нужные мне стороны. Достаточно узкие, чтобы в них не влетел толстый ядовитый шип. Стрелять с крыши было бы еще удобнее, но это действительно самоубийство. Эх, сюда бы еще меч. Забыл его купить. И что мы будем делать? — поинтересовался снайпер. Стрелять, — лаконично ответил я. Заметив непонимание в глазах боевого товарища, я пояснил чуть более развернуто. Рахниды, пауки и почти все летуны сразу пойдут наверх. Первый ярус атакуют те, кто не умеет лазить по стенам. Носороги, метатели, бронекрабы, те же джаггернауты. У местных полно тяжелого вооружения. Они смогут продержаться до прихода подкрепления, если мы им немного поможем. Как думаешь, от кого исходит главная опасность в приливе? Понятия не имею. Мне нравится стрелять по большим жукам. Легко попасть, и моя винтовка пробивает их броню. Получаю много кредитов. Да, несомненно, гиганты очень опасны. Но основные потери приходятся на атаки тварей дальнего боя. Ими мы и займемся. Чем больше завалим, тем больше шансов выжить и заработать. «А почему мы засели здесь?» — живо спросил мой товарищ. В его голосе слышался неподдельный интерес. «Кажется, я был его первым учителем после ИИ. Мертвыми мы многих не убьем. А кто сюда полезет? Коллективный разум даст нескольким стрелкам второй, а то и третий уровень приоритета». Все штурмовики ударят по центру, где больше всего пулеметов, пушек и огнеметов. А со стрелками мы разберемся. Послышался оглушительный стук от синхронных ударов многих тысяч гигантских лап. Началось. Помни, сначала стреляющие летуны, потом просто стрелки. Забей на джиггернаутов, носорогов и прочих танков. Ими займутся ракетчики. Иглак кивнул с самым серьезным видом и занял позицию у свободной бойницы. Мы молча распределили свои секторы ответственности и выстрелили одновременно, сбив пару незнакомых мне тварей. Ярко-оранжевые пчелы со светящимися крыльями, почему-то всего с двумя ногами и костяными клинками на месте лап. Легион, справка. Огнекрылые. Маневренные существа с повышенной реакцией и хорошей меткостью. В брюхе нагнетается давление, позволяя выстреливать ядовитыми жалами на расстояние до ста метров. Запас составляет от 7 до 25 выстрелов, затем переходит в ближний бой. Официальное название – ЗД-174Л6, не способны набрать высоту свыше 3 километров. Понятно, они банально не доберутся до вершины стены, и потому ударили по нижним ярусам. На моих глазах пятерка тварей синхронно выстрелила в легионера со стандартным телом, и несколько жал вонзилась в его голову и плечо. Стрелок упал, как подкошенный, несколько раздернулся и затих навсегда, оставив после себя практически полный заряд к огнемету. Паршиво. Больше не было времени на пристрелку и привыкание. Речь шла о нашем выживании. Я перевел рапиру в снайперский режим и практически зажал кнопку выстрела, делая миллисекундные паузы. Мне понравилась перезарядка. Она занимала не больше секунды и позволяла не отвлекаться. Огнекрылы дохли десятками в минуту. При этом они не обращали на нас с иглой внимания, в первую очередь подавляя зенитки. Не спорю, эти штуки классно разрывали их тела шрапнелью, но на них обрушивали сотни запущенных под давлением шипов, быстро превращая операторов в уродливых ежиков. Сообщения о поступающих кредитах отправлялись сразу в мусорную корзину. Разумеется, пришлось заплатить за функцию сортировки писем позволяя мне полностью обозревать поле битвы. Защитники встретили новый прилив плотным шквальным огнем. Несмотря на потери от огнекрылов, они держались, и с каждой минутой летающих тварей становилось все меньше. «Нас заметили!» — закричал игла, указывая на отделившуюся от основной волны гигантскую тушу. «Джаггернаут! Причем, мать его, продвинутой стадии эволюции! И посмотри на его спину!» «Стреляй ему в голову!» Я разберусь с прилипалами. На спине ходячей крепости компактно разместились десятки гигантских скалопендр, раскручивая хвосты с ядовитыми иглами. Они еще и постоянно перемещались, но я быстро раскусил их траектории и убивал точными выстрелами в голову. У иглы дела шли похуже. Он никак не мог пробить на лобную пластину даже из своей крутой винтовки. А Джаггернаут приближался с неотвратимой неумолимостью, не обращая внимания на взрывы заложенных на его пути мин. Раскаленные осколки неплохо прошили его ноги, но до падения еще было далеко. «Хм, а почему бы не помочь ему?» «По классике не успеваем. Новый план. Бьем по верхним сочленениям ног. Ты слева, я справа. Действуй!» Перевел рапиру в усиленный режим и за раз высадил почти полный магазин. «Получилось!» Тварь не могла одновременно идти на нас и прикрывать уязвимые части. Я отбил две лапы, мой товарищ — еще одну. Специально стреляли в разные стороны, чтобы он не вертелся. Но мы не успевали. Послышался ни с чем не сравнимый звук реактивной струи, и в оставшуюся правую лапу влетела миниатюрная ракета, окутав Джаггернаута огненным облаком и сбивая его с оставшихся ног». Жук с грохотом повалился на землю, пытаясь отталкиваться уцелевшими лапами. Плевать, он больше не опасен. Снова навел рапиру на ближайшего огнекрыла и нажал на кнопку. За содействие в убийстве ZD174B10P2 вы получаете 13400 кредитов. Это сообщение пробилось через фильтр, видать, из-за суммы. Получилось больше, чем за одиночное убийство прошлой твари на космической станции. Но там, в принципе, были отключены награды, и мне выдали необязательную премию. К тому же это была продвинутая особь. Рано расслабляться. Жуки и не думали отступать с потерей вожака. Мы сидели в той же башне и выносили огнекрылов и метателей. Зенитку над нами давно уничтожили, но твари не смогли пробиться через закрытый люк, и потом над нами взорвалась еще одна ракета, уничтожив всех вне нашей зоны обстрела. Рой бросил все силы на центральную линию обороны, постепенно проламывая ее. Пожалуй, если бы не наши с иглой усилия по уничтожению вражеских стрелков, у них бы непременно получилось. Пришла плохая новость. Летающие жуки аж тринадцатой стадии перехватили бомбардировщики из-за чего чудесное спасение откладывалось на неопределенный срок. За двенадцать часов непрерывного боя я дважды менял носовые фильтры и наполовину использовал картриджи с питательной смесью и водой. Не забыл и про стимулятор, чтобы не клонило в сон и не притупились рефлексы. Новое тело показывало себя с лучшей стороны. Я быстро научился выделять в хаотичном рое нужных мне тварей и находил ответ на их хитрости. Огнекрылы пытались спрятаться за спинами наземных жуков и взлетать в последний момент. Атаковали большими стаями или, наоборот, разреженно с разных сторон. Но ничего не помогало им скрыться от нашего с иглой гнева. Главной проблемой были заканчивающиеся боеприпасы. Но и она решилась. В одну из бойниц залетел дрон в режиме скрытности, и сбросил нам под ноги энергетические и плазменные ячейки с приложенной запиской «Привет от Дорнана! Держитесь, парни!» Все закончилось в один прекрасный и совершенно неожиданный момент. Рой не сбавлял натиск все эти двенадцать часов. Твари внезапно развернулись и побежали назад, продираясь через груды тел менее удачливых сородичей. Я отстрелял последнюю ячейку, напоследок сбив трех огнекрылов и одну скалопендру и сел прямо на раскаленный пол. Без постоянно бьющих с потолка волн на палмы мы бы точно не продержались. Огонь еще и расчищал нам поле боя. Из-за этого возник большой минус. Количество биоматериала для сборщиков уменьшилось, но к чести легиона нашей награды никто не трогал. А еще мы платили за горючую смесь, скидываясь всем этажом. «Никогда еще столько не зарабатывал!» — восторженно закричал Игла. «Не зря тебя послушал!» Со дна постучались. Я лениво сдвинул задвижку на люке под ногами, и в проеме тут же показался огромный лысый мужик с выпирающим пузом и сияющей улыбкой. Если бы не подсказка системы, хрен бы я узнал Дорнана. «Меня все же сожрали в самом конце! Ну, я и выбрал одно из своих любимых тел», — сразу пояснил он. «Цезарь, Игла, вы красавчики! Никогда бы не подумал, что от снайперов может быть столько пользы! Не хотите в наш отряд? Мы всегда лезем в самое пекло!» «Нет, спасибо. Пока я предпочитаю работать один. Несмотря на действие стимулятора, я ощущал усталость и моральное опустошение. Давно так не выкладывался. Отвык и получил откат. Ничего, быстро вернусь в строй. Миссия завершена? А то... Сейчас последняя тварь скроется в лесу и выскочит уведомление. Наверху было так же жарко. Прилив достиг самой вершины. Все ярусы, кроме нашего, полностью выжгли. А мы сохранили тела и пушки. Он закинул знакомый мне пулемет на плечо и довольно оскалился. Ну, я посеял тушку. Но это вообще фигня. Пятьдесят кредитов. Моя малышка стоит три тысячи. А почему у тебя такая оболочка? Неэффективно же. На самом деле это для выхода в свет. Дамам нравится. Схватил первый, что попалось. Он повернулся вокруг своей оси и захохотал над нашим удивлением. Молодые вы еще! Не понимаете ничего!» Я слушала его краем уха. Всем вниманием завладело новое уведомление. Впервые получал письмо с пометкой «Крайне срочно. Очень важно и приоритетная миссия Легиона». «Ладно, парни, мне пора возвращаться». Махнув на прощание боевым товарищам, которых, вероятно, больше никогда не увижу, я прошел к ближайшему лифту, поднялся и сел в шаттл. Сдав тело и броню в идеальном состоянии, согласился на вычет из моей награды суммы для автоматического пополнения картриджа с питанием и перенесся в реальный мир. Полупрозрачный конверт перед глазами никуда не исчез. К активному миганию добавился противный писк. Рядом возникло еще одно уведомление. Валькирия, наконец, вышла из своей сверхдолгой эксклюзивной миссии и что-то подсказывало мне, что эти события связаны.